Глава девятая Адель нагнулась к Коулу и прошептала ему на ухо. «Джейсон, шеф-повар сказал, что вчера у Оливии случилась паническая атака в кухне». «Спасибо». Он посмотрел на экономку. «Не могли бы вы оставить нас на минуту одних?» Её глаза сузились, и она перевела взгляд на Оливию. «Разумеется, я...» «Буду в кухне, если вдруг я вам понадоблюсь. Посмотри на меня, Оливия!» Негромко сказал Коул, отбросив церемонное «вы». «Сосредоточься. Вот, выпей немного сока». «Я ничего не хочу. Я же сказала, что со мной всё в порядке». В её глазах больше не осталось решимости. Она выглядела испуганной, уязвимой. У Коула стало тесно в груди от сострадания к ней. Он положил руку ей на колено, но тело Оливии мгновенно напряглось, их глаза встретились. Он убрал локон волос с пореза на лбу. «Поговори со мной». «Не надо». Сквозь зубы произнесла она. «Пожалуйста, не прикасайся ко мне». Коул убрал руку, удивлённый, сбитый с толку. Оливия нащупала шейный платок рядом с собой и быстро накинула его на шею. «Пожалуйста, оставь меня одну», сказала она, дрожащими пальцами, пытаясь завязать концы платка. Но узел у неё никак не получался. «Позволь мне это сделать». «Нет» отодвинув в стороны её руки, Коул всё же аккуратно завязал узел и расположил ткань так, чтобы прикрыть шрам. Вот так. Коул улыбнулся. Она сглотнула, глаза заблестели от слёз. Руки, лежавшие на коленях, крепко сжались в кулаки. Шокирующая новость. Попытался начать разговор Коул. Грубо сработали. Нужно было подготовить к такому. И девочка, мне зачем было это видеть, кстати? Оливия отвернулась, явно стараясь справиться с эмоциями. Она откашлялась, расправила плечи, потом снова встретилась с ним взглядом. Она уже совладала с собой. «Спасибо». В её глазах снова появилось живое выражение. «Я в последнее время неважно себя чувствовала. Думаю, подхватила какой-то вирус. Мне нужно заняться гостями в офисе». Она встала. На мгновение ухватилась за спинку кресла. «Я могу ими заняться», — предложил Коул. «У тебя скоро встреча с отцом». Оливия тоже перешла на «ты». Она выдержала его взгляд, как будто провоцируя на вопрос о шраме, который, как она догадывалась, крутился в его голове. Коул ничего не сказал. Она резко развернулась и направилась в офис. Спина прямая, сапоги постукивают по деревянному полу. Коул смотрел ей вслед, пока она не исчезла за дверью офиса. Он выдохнул и потёр лоб. Никаких сомнений, у Оливии были тайны. Она определённо пыталась покончить с собой. Шрамы на запястьях тому доказательства. И с её шеей произошло нечто ужасное. Но она отчаянно пыталась это скрыть. К тому же ей было неприятно, когда к ней прикасались или оказывались слишком близко. Коул прошёл в кухню, где познакомился с Джейсоном и его дочерью Неллой и спросил о приступе паники у Оливии, случившимся накануне. — В морозильнике висела туша оленя. Думаю, она её и напугала, — сказал Джейсон. Я толкал тушу по направляющей, и она налетела на Оливию. В голове Коула прокрутился текст из новостей. Оно было выпотрошено. Сначала они подумали, что это олень. Но это была женщина, подвешенная за шею. Оливия сказала, что плохо себя чувствует. Возможно, она заболела. Джейсон неожиданно повернулся к своей дочери. Я вот о чем забыл спросить тебя, нала Лив беспокоилась из-за корзинки с ягодами, которую кто-то оставил на крыльце ее домика. Это ты отнесла ей подарок? Нелла рисовала за кухонным столом. Она покачала головой и осторожно посмотрела на Коула. «Вы похожи на него», — неожиданно сказала она. «На кого?» — спросил Коул. «На мистера Макдона». Его губы изогнула улыбка. «Я и есть мистер Макдона». «Я хотела сказать, что вы похожи на вашего отца. На старых фотографиях в его кабинете, когда он был моложе. Держу пари, что вы будете похожи на него и в старости». Улыбка Коула немного померкла. Оливия вошла в офис. Гость стоял спиной к ней и изучал искусственные рыболовные приманки, выставленные на продажу в стеклянном прилавке. За прилавком на стене висели фотографии гостей Броукен Бар, многие из которых были завсегдатаями. Они позировались серебристой форелью в руках и широкими улыбками на лицах. Два окна выходили на лужайку и озеро за ней. На стене напротив прилавка висела голова лося. У животного были внушительные рога и пугающе реалистичные стеклянные глаза. Они, казалось, следили за Оливией, когда она работала в офисе. Если бы она могла, она бы давным-давно избавилась от этой головы. Когда-то, до похищения, она не возражала против таких вещей, этих трофеев смерти. Теперь она сама принадлежала к числу тех, кто ловит и отпускает. Сейчас она считала, что оставлять себе добычу можно исключительно ради пропитания. Из ниоткуда возникло мрачное воспоминание. Его голос каждом из нас это есть, Сара. Жажда крови. Это первобытное возбуждение, которое дарит погоня. Жаркий прилив удовольствия, когда ты убиваешь». Она вытерла влажные ладони от джинсы. Посттравматический синдром — это противно. Он был драконом, жившим в её голове, и теперь выпускал на волю всё больше кошмарных воспоминаний, каждый из которых вытаскивала за собой следующее. Это была женщина, подвешенная за шею на большом металлическом крюке. Глаза у нее были вырезаны. Убийство, о котором сообщили в новостях, было отвратительным. Но оно не имело никакого отношения к нему или к ее прошлому. Он умер. Его больше нет. «Доброе утро», — решительно произнесла Оливия. Гость развернулся. Она заставила себя улыбнуться. «Прошу меня извинить за этот небольшой эпизод в гостиной. Меня зовут Оливия Уэст. Чем могу вам помочь?» Мужчина ответил на ее улыбку. Но его тёмно-голубые глаза остались серьёзными и спокойно изучали её. Он был крупным, крепким на вид, лысеющим. Наверное, ему было около 60 Широкие плечи, руки борца, бёдра лесоруба. На нём были джинсы и повседневная куртка из флиса поверх белой футболки. От него исходило ощущение уверенности. — Я Гейдж Бёртон, — сказал он, протягивая ей руку для рукопожатия. Оливия обратила внимание на золотое обручальное кольцо, на крепкое пожатие, на мощь в руках и плечах. Вокруг глаз собирались смешливые морщинки. Он мгновенно понравился ей. «Здесь есть симпатичные мушки». Он кивком указал на прилавок. «Кто их связал?» «Большинство из них придумала я. Это приманки специально для нашего озера или для местных рек. Я бы хотел попробовать некоторые из них. Мы, моя дочь и я». «Гадали, есть ли у вас свободный домик для долгих выходных? Мы сначала объехали кемпинг, но потом решили, что доедем до большого дома и узнаем, есть ли свободный домик». Девочка, которую Оливия видела, сидевшая на диване в гостиной, неожиданно появилась из-за стойки с открытками. Темноволосая, угрюмая, она сутулилась и смотрела на Оливию в мрачном молчании. Гейдж протянул к ней руку. «Это Тори». «Привет, Тори». Оливия выдавила из себя улыбку. «Дорога была долгой?» Девочка резко развернулась и выскочила из офиса. Звякнул колокольчик, и дверь мягко закрылась за ней. Тори стопотом выбежала на лужайку. Эйс, лежавший в траве на солнышке, вскочил и пошёл ей навстречу. Девочка нагнулась, чтобы почесать пса. — Простите. Негромко извинился за дочь Гейдж. Полгода назад она потеряла мать, и ей... Он замялся. — Нам обоим трудно с этим смириться. Нам предстоит пройти долгий путь. Дома... Он откашлялся. День благодарения дома был бы слишком тяжелым. Я подумал, что свежий воздух, дикая природа, рыбалка, новые воспоминания могли бы помочь. Гейдж пристально смотрел на Оливию, пока говорил все это. Как будто он все еще оценивал ее. Я, наверное, напрасно отложил все на последнюю минуту. Мне следовало все спланировать заранее. «Сожалею о вашей потере». Он печально улыбнулся. «Мне не требуется сочувствия. Только домик». Боль в его глазах, откровенное признание своей потери — всё это поразило Оливию в самое сердце. Она быстро посмотрела на черноволосую девочку на лужайке. Теперь Тори подбрасывала ногой камешки. Она отошла от Эйса, который сидел на крыльце за стеклянной дверью, и ждал, чтобы его впустили в офис. Оливия подошла и открыла дверь. Пёс направился в свою корзинку. — Сколько лет Тори? — 11, но ей нравится говорить почти 12. Должно быть тяжело в этом возрасте потерять мать. Верно. И потом она вообще чувствительная девочка. Очень умная, творческая, но при этом интроверт. Она трудно сходится с детьми, и мать была её ближайшей подругой. Пытаясь скрыть свою боль, дочка ведёт себя агрессивно по отношению к окружающим, поэтому я заранее прошу прощения за её поведение. Гейдж немного помолчал. Раньше мы с женой рыбачили вместе, и я... Он смутился, провёл большой ладонью по голове, Глаза заблестели. «Простите, мне не стоило. Это больше, чем вам нужно знать. Мы можем предоставить вам домик», — быстро произнесла Оливия, испытывая неловкость при виде таких неприкрытых эмоций у этого сильного на вид мужчины. «У нас есть свободный домик с двумя спальнями и домик с одной спальней и альковом в гостиной». Она прошла за стойку, показала ему лист с расценками. «Во всех домиках есть дровяная печка, маленькая кухня. Вода нагревается газовой колонкой». Электричества и телефонной линии нет. Дрова мы предоставляем. Они сложены на крыльце. Мы возьмем домик с двумя спальнями, — решил Гейдж, рассматривая цены. — На все выходные, включая ночь с понедельника на вторник. Я должна вас предупредить, что прогноз обещает снегопад в понедельник или во вторник. На несколько дней мы окажемся отрезанными от мира, если будет сильный буран. Его глаза вспыхнули. Он встретился с ней взглядом. В них как будто что-то щелкнуло. «Ничего страшного, мы снимем домик до вечера понедельника. Потом будем действовать по обстановке». Оливия ввела его фамилию в компьютер и рассказала о возможности питаться в большом доме. «Вот меню на сегодняшний вечер». Она подвинула к нему ещё один лист бумаги. «У нас обычная столовая. Гости сидят за несколькими столиками. У них появляется возможность познакомиться с другими гостями, если им этого хочется. Это карта ранчо. Ваш домик вот здесь». Она поставила маркером крестик. «Домик — конский каштан. У нас есть лодки для гостей. Док вот здесь». «Ещё один крестик на карте». «Спасательные жилеты в лодочном сарае на пляже. Рядом с Бельведером». «Спасибо». Гетч собрал брошюры и листы, которые она ему дала. «Хочу вас предупредить, что мобильная связь работает не везде и зависит от погоды. Но на лужайке перед вашим домиком вы сможете поймать сигнал с вышки». «Понял». Он замялся. «Неприятные новости прозвучали по телевизору». Оливия подняла на него глаза, выдержала взгляд. «Да, действительно. У вас есть кредитная карта, чтобы внести задаток?» Повисло молчание. Он достал бумажник, протянул ей карту. «Я бы хотел оплатить всё сразу и забыть об этом». Оливия провела оплату картой, выдала ему чек. «Мы можем зарезервировать места на сегодняшний ужин?» «Разумеется. Я внесу вас в список. Джейсон, наш шеф-повар, приготовит Оленину». Гейдж открыл дверь, кивнул Оливии. Она смотрела ему вслед, когда он шёл по лужайке к дочери. Он обнял девочку за плечи, но та вырвалась. Они направились к своему грузовику и трейлеру. Вместе. И всё же отдельно. У девочки были прямые волосы, доходившие ей почти до талии. На солнце у них был истинно чёрный отлив. Оливия сглотнула. Её охватило странное ощущение. Ускользающие воспоминания, словно кто-то стучал ногтем по стеклу, пытаясь выбраться на поверхность мозга. Тук-тук-тук. Коул уставился на свое увеличенное фото в рамке над камином. Это было самое лучшее место в библиотеке. Старый снимок с обложки журнала «Мир вокруг». Он подошел к книжным полкам. Оливия была права. У отца были все написанные Коулом книги. Он взял одну из нескольких фотографий Джейн и ее семьи вставленных в рамки стоящих на полках. Слова Оливии всплыли в его памяти. Я нутром чувствовала, что Майрану необходимо увидеть своих детей, особенно вас. Я уверена, что ему нужно исправить то, что произошло между вами. Ему требуется примирение. Мне кажется, это пойдет ему на пользу. Возможно, вам обоим будет лучше, если вы попросите друг у друга прощения. Одно о своем отце Коул знал наверняка. Он был гордым человеком. Мачо, который всё делает сам. Генетическая неспособность признать, что был неправ. Или попросить прощения. Держу пари, что вы будете похожи на него и в старости. Устами младенца. Сходство сидит в засаде. Подумал он. Поставил фото на место и подошёл к окну. Из окна Коул увидел того мужчину, который был в гостиной. Тот шёл по лужайке. Он попытался обнять за плечи дочку. Та вывернулась. Они сели в машину и исчезли среди деревьев. Мысли Коула вернулись к Таю. Он вспомнил, как шел рядом с приемным сыном, обняв того за плечи. Тай немного младше этой девочки. В висок Коула впилась острая боль. Он оперся ладонями о подоконник и глубоко вздохнул. Он бы многое отдал за то, чтобы пройтись с Таем до озера с удочками в руках. Ему захотелось сказать мужчине и его дочери, что нет ничего вечного что они должны пользоваться каждым моментом, каждым днём, словно драгоценным подарком. Нельзя позволять облаку гордости и своих желаний неправильно оценивать близких. Нужно уметь защитить тех, кто ближе всего. Уметь заботиться о них. Во двор вышла Оливия. Эйс шёл за ней по пятам. Она тащила рулон сетки к своему грузовику, на бедре висела сумка с инструментами. Её каштановые волосы засияли на солнце, когда их приподнял ветер. Золотистые листья, взлетали вверх под её ногами. Оливия забросила проволоку в кузов. Коул негромко выругался. Она собралась чинить ту ограду. Он посмотрел на свои часы, чтобы понять, есть ли у него время поехать туда вместе с ней и помочь, пока не появится отец. Но в эту минуту дверь в библиотеку распахнулась. Отец въехал в комнату в инвалидном кресле. У Коула защемило сердце, когда он увидел отца, прикованного к коляске. Его лицо похудело, кожа стала серой, Лицо было напряжённым. Но глаза смотрели из-под кустистых бровей пристально и сердито. «Я принял решение», — резко сказал Мэрон, подъезжая к камину и разворачивая кресло, чтобы видеть лицо сына. «Оливии тоже нужно это услышать. Иди и приведи её». Коул вспыхнул, но сдержался. Она уехала по делам. «У нас есть приёмно-передающая радиоустановка в офисе. У Оливии в грузовике рация. Мы используем четвёртый канал. Скажи, что я хочу её видеть». «Немедленно!» «Ты в порядке?» «Чёрт подери, по моему виду можно сказать, что это так?» «Просто приведи сюда Оливию!» «Что тебя мучает, Тори?» — спросил Гейдж, паркуя машину возле небольшого деревянного домика. На табличке над входом было написано «Конский каштан». «Она мне не нравится». «Оливия? Почему?» «А почему она нравится тебе?» — бросила Тори, сверкая глазами. «Я это заметила!» «А как же мама?» Она распахнула дверцу, спрыгнула на землю и широким шагом пошла по лужайке. Её плечи и голова были устремлены вперёд, как у упрямой маленькой рыбки, плывущей против течения. Тори поднялась по деревянным ступенькам и ступила на маленькое изогнутое крыльцо. За последние месяцы она прибавила в весе, кожа стала рыхлой и прыщавой. Гейджа охватила отчаяние. «Не было учебника, чтобы разобраться с этим». Не существовало подсказок, которыми он мог бы воспользоваться и помочь дочери избавиться от лишнего веса и прыщей, справиться с гневом и чувством вины. Он пытался отвезти её к психотерапевту, но Тори назвала парня идиотом и отказалась к нему возвращаться. Боже, Гейджу самому нужен психотерапевт. Он так тосковал без Мелоди, что ему не хватало слов, чтобы выразить это. Он вышел из машины и медленно пошёл по траве к дому. Гейдж перевёл взгляд на аквамариновое озеро и припорошённое снегом горы. Воздух был настолько холодный и чистый, что его, казалось, можно пить. «Убийца уже где-то здесь?» Неожиданно налетел ветер, зашептался со скрученными широкохойными соснами, разбросал по траве жёлтые листья. От холода по коже побежали мурашки. Потом подступил страх. «Сможет ли он, Гейдж, справиться с этим? Обеспечить безопасность им всем?» Или он поступил в высшей степени безответственно? Страх усилился. Но это был другой страх. Гейджа мучил вопрос о здоровье собственного мозга, о правильной оценке реальности. Нет, с тобой все в порядке. Ты поступаешь правильно. Ради Тори. Ради Сары. Его мысли снова вернулись к Саре, Оливии. Гейдж тревожился, что она его узнает, но опасения оказались напрасными. Он не был следователем по ее делу. Из Сюррея приехали большие шишки, сформировали федеральную бригаду и забрали дело себе. Но Уот-Лейк был в его округе. А он был начальником округа, поэтому находился в курсе всех деталей расследования. Он смотрел записи всех допросов Себастьяна Джорджа и просматривал некоторые беседы с Сарой. Внешность Гейджа с тех пор тоже изменилась. Тогда он был стройным, почти худым, носил фирменные длинные усы, подкрученные вверх. На голове у него было полно аккуратно подстриженных темных волос. Время кого-то меняет очень сильно. Кого-то почти не меняет. Гейдж взял свой мобильный телефон и нашел место перед домиком, где был более или менее приличный прием. Он набрал номер Мэка Якима. Гейджу хотелось узнать, что они выяснили об убийстве у реки Биркенхед. Его звонок сразу был переведен на голосовую почту. Гейдж убрал телефон в карман и вошел в домик. Внутри оказалось приятно чисто, по-деревенски уютно. Тори закрылась в одной из спален. Гейдж развёл огонь в чугунной печке, и как только дрова затрещали, постучал в комнату дочери. «Тори», — в ответ раздался приглушённый звук. «Я прогуляюсь немного, ладно? Осмотрю окрестности». Нет ответа. «Не уходи никуда, пока я не вернусь. Если захочешь поесть, продукты в трейлере». Молчание. Приёмно-передающая радиоустановка стояла на зарядке в офисе. Рядом лежал свежий номер провинции. На первой странице поместили статью об убийстве у реки Биркенхед. Над заголовком крупными печатными буквами были написаны имя и фамилия Оливии Уэст и адрес Ранчо. Коул пробежал глазами статью. В середине текста обнаружилась врезка отсылающая к другой статье на странице 6. Коул открыл газету на указанной странице. Между страницами лежал пластиковый пакетик с жуткой рыболовной приманкой цвета лайма с тремя красными глазами. Нахмурившись, Коул взял пакет и начал рассматривать приманку. «Это не для форели. Слишком большая. Скорее, для зимнего стальноголового лосося или крупного кижуча». Коул включил радиоустановку. «Оливия, это Коул. Коул вызывает Оливию». Отпустил ключ, подождал, изучая мушку. Дизайн был необычный. Подтрескивало статическое электричество. Коул снова включил передатчик. «Оливия, ты на связи?» «В чём дело?» В её голосе слышалось раздражение. «Мой отец требует, чтобы ты пришла». «Что?» «Майрон хочет тебя видеть». «Сейчас?» «Да, сейчас, иначе у него случится сердечный приступ. Он хочет видеть нас обоих в библиотеке, чтобы о чём-то сообщить». «Вызвал нас к себе, как каких-то школьников». Оливия пробормотала ругательство, потом сказала. «Передай ему, что я буду через 10 минут». Коул положил пакет с мушкой обратно между страницами 6 и 7 и взял газету, адресованную ей. Он отдаст ее Оливии наверху. Оливия бросила рацию на сиденье грузовика и посмотрела на дыру в ограде. В руке она держала моток проволоки. Оливии не очень хотелось находиться в этом месте одной, но она решила сделать это сама — бросить вызов своему страху. «Провести границу с Коулом», Он откусил слишком большой кусок её пространства. И вот теперь он хотел, чтобы она немедленно вернулась в большой дом. Тебе вилят, прыгай. Вот так. Мужчины Макдона требуют её к себе. Лицо горело. За несколько часов, которые Коул провёл на ранчо, он узнал о ней такие вещи, каких никто не знал и не видел. Она вспомнила тепло его руки на своей пояснице. Оливия стиснула зубы, ненавидя себя за то, что обрадовалась этому. Нуждалась в этом и почувствовала комфорт от того, что кто-то ей помогал. Она ненавидела себя за то, что находила Коула физически привлекательным. Но с этим она сможет справиться. А вот с состраданием, жалостью, добротой ей не совладать. Они заставляли её снова чувствовать себя Сарой Бейкер. Изгоем. Жертвой изнасилования. Диковинкой. Оливия развернулась, бросила проволоку обратно в кузов и широким шагом вернулась к дверце водителя. Она резко остановилась, заметив свежие отпечатки сапог на чёрной грязи поверх следов шин. Когда она проезжала тут с Коулом, их ещё не было. По спине пробежал холодок. Следы были такого же размера, как и те, которые шли параллельно её следам вдоль маршрута Эйса. Взгляд Оливии метнулся к дыре в ограде. И следы сапог, и следы шин уходили далеко в лес. У неё снова появилось ощущение, что за ней наблюдают. Она сглотнула. Потом выругалась. Открыв дверцу, она отодвинула Эйса, села за руль, сняла перчатки и потерла лицо руками. Когда-то она чувствовала себя на в безопасности и даже поверила в то, что действительно сможет снова стать нормальной. Как её мир мог так быстро измениться? Оливия распахнула дверь библиотеки, пояс с инструментами всё ещё висел у неё на бёдрах. Она не планировала надолго задерживаться, Выслушает Майрона, а потом вернется чинить ограду. Она не откажется от этой работы. Порез на лбу пульсировал под лейкопластырем, который Оливия приклеила крест на крест. Майрон сидел в инвалидном кресле у камина. Коулу явно было не по себе в кресле с высокой спинкой, стоявшем напротив. Отец и сын. Прошлое и настоящее. Образ неожиданно оказался настолько абсолютным, что застал Оливию врасплох. — Почему такая срочность? — спросила она Майрона. «Тебе не следовало этого делать. Я же говорил, чтобы ты ему не звонила!» Майрон мотнул головой в сторону сына. У Коула заходили желваки. Он сидел, но поза выдавала готовность к сражению, хотя и контролируемую. «Послушайте, Майрон, что сделано, то сделано!» Холодно ответила Оливия. «И я сожалею. Это была ошибка. Но я знаю, каково это — не сказать последнее «прости». И я думала...» Ее захлестнули эмоции. Она откашлялась. «Я больше не буду вмешиваться. Вы двое разберётесь сами. раньше по-прежнему нуждается в управлении». Она развернулась, чтобы уйти. «Подожди. Я позвал тебя сюда, потому что вы оба должны это услышать. Я оставляю Ранчо Оливии в доверительное управление». Она застыла, потом медленно повернулась к нему. «Простите». Внимание Майрона переключилось на Коула. «Раз уж ты взял на себя труд все-таки вернуться домой теперь, когда я вот-вот сдохну, то вполне сможешь позвонить Джейн и сообщить ей эту новость». Старик подъехал в кресле к сыну. Его взгляд впился в Коула. Пальцы крепко вцепились в колеса кресла. «Примерно час назад я позвонил Нортону Пикетту. Это мой юрист по недвижимости. Я попросил его составить новое завещание и привезти мне экземпляры на подпись, как только он закончит». Оливия получает раньше Броукен Бар в доверительное управление. Пока она захочет здесь жить, пока не уедет с или не умрет, оно будет принадлежать ей. Она может делать с Ранчо все, что захочет. Ты или Джейн, или Клейтон Форбс и его стервятники не смогут прикоснуться ни к чему. А я знаю, что Форбс охотится за этим местом. Я знаю, что вы оба, ты и Джейн, хотите продать его. Оливия таращилась на старика. Коул молчал. Камини потрескивал огонь, и тиканье часов в библиотеке, казалось, стало громче. От усилившегося ветра ритмично захлопала ставня. — Что ты имеешь в виду под доверительным управлением? — наконец спросил Коул. Майрон медленно повторил то, что уже сказал. — Пока Оливия хочет жить здесь и управлять Броукен Бар, раньше принадлежит ей. До ее смерти. Или до того момента, когда она уедет отсюда по собственной воле. После этого ранчо может перейти к тебе и Джейн, если вы переживёте Оливию. У двери за спиной Оливии раздался слабый шум. Она обернулась. На пороге стояла Адель с тяжёлым подносом в руках. Лицо у неё было белее мела. — Эх, простите, я... Ну, я принесла чай и сэндвичи, как вы просили, мистер Макдона. — Поставь сюда, — бросил Мэйрон, указывая на буфет. Экономка поспешно подошла к буфету отодвинула в сторону лежавшую на нем газету и поставила под нос. Звон чайных чашек и стук тарелок всем показался неестественно громким, потому что все трое в напряженном молчании ждали, пока экономка уйдет. «И закрой за собой дверь, Адель!» «Разумеется, мистер Макдона». Она бросила быстрый взгляд через плечо, на краткий миг встретилась взглядом с Коулом и вышла из библиотеки. Как только за ней закрылась дверь, Оливия заговорила. «Вы не способны мыслить ясно, Мэйрон!» «Вы принимаете много лекарств, поэтому...» «Черт подери, девочка с мозгами, у меня все в порядке. Мои мысли яснее, чем раньше. Прошлой ночью я все обдумал. Дело сделано, и вы никак не сможете это изменить». «Ничего еще не сделано. Вы сами только что сказали, что пикету нужно составить документы. Вы еще ничего не подписали». «Будем считать, что подписал», — ответил старик. «Завещание будет здесь сегодня вечером. Он понимает важность времени». Оливия в отчаянии посмотрела на Коула. «Скажи что-нибудь. Это твое наследство. Твоя земля». «Это не его чертова земля», — вмешался Мэрон. «Он уехал отсюда много лет назад. Он не может просто взять и вернуться теперь, когда я на пороге смерти». «Но...» — Оливия негромко сказал Коул. «Оставь. Дело не только в завещании. Дело во мне и моем отце, и в том, что произошло 23 года тому назад». Он винит меня в смерти матери и брата. — Я ничего не возьму, черт подери! — рявкнула она. Ее щеки покраснели. — Я не приму это! Я не хочу это ранчо! Я не могу отобрать его у тебя! Коул насмешливо фыркнул. — А вот Джейн считает иначе. Она полагает, что ты использовала свои женские чары, чтобы оказать непозволительное влияние на нашего больного отца в его уязвимом состоянии. Оливия поперхнулась. — И ты в это веришь? — Что ж... Джейн явно что-то почувствовала, судя по последним событиям. «Ублюдок! Я поверила в твою искренность!» Коул поджал губы и посмотрел на неё с молчаливым спокойствием. В груди Оливии бушевал гнев. «Я и ломаного гроша не дам за то, что ты или твоя сестра думаете обо мне, Коул Макдона!» Она повернулась лицом к Мэйрону. «А вы? Я не отниму это раньше у вас или у ваших детей. Вы поступили как подонок!» «Ты что, и в самом деле думаешь, что эта земля принадлежит им? Этот дом? Они оба отсюда уехали. Они просто хотят получить наследство, чтобы продать какому-нибудь девелоперу. А ты? Тебе некуда идти. Я знаю, что ты любишь это место. Я знаю, что ты можешь с ним сделать. Тебе под силу сделать так, чтобы мечты Грейс стали реальностью. Чтобы это раньше стало местом для круглогодичного отдыха». «Правильно», — негромко сказал Коул все дело в маме. Всегда так было. — Завтра же моё заявление об уходе будет лежать у вас на столе, — заявила Оливия. — Я не стану ввязываться в семейную расприю из-за наследства. Вы вынуждаете меня уйти. — И куда ты поедешь? — проворчал Майрон. — У тебя нет друзей, дурёха, если не считать умирающего старика, вспыльчивого идиота, который позволил своей семье развалиться. Взгляд Коула метнулся к отцу. Его брови взлетели вверх, когда он впервые услышал, как отец признаёт свою вину в распаде семьи. «Дело не во мне, Майрон. Это вы пытаетесь причинить боль вашему сыну, а он в ответ бросается на вас. Всё дело в старой глупой борьбе между двумя упрямыми самцами, которые не могут понять, что всё это больше не имеет значения». Майрон задохнулся. Согнулся в своём кресле, как будто его ударили под дых. Лицо побагровело и исказилось. Дыхание вырывалось со свистом. Он ударил по подлокотнику кресла, как будто пытался что-то сказать. «Его таблетки!» — заорал Коул, вскакивая с места и бросаясь к графину с водой. «Они на буфете! Дай их сюда!» кол налил воды в стакан. Оливия метнулась к буфету, схватила таблетки, бросив на пол газету. Заголовок бросился ей в глаза. «Убийство на берегу биркинхед Эхо убийств в вотлейк У Оливии зазвенело в ушах. «Давай сюда таблетки! Чёрт тебя дери! Быстрее!» Она поспешно протянула Коулу лекарство. «Сколько?» — спросил он у неё, срывая крышку. От тревоги и адреналина у него жгло глаза. Но Оливия потеряла способность думать. Звон в её голове становился всё громче. Она ощущала страшную слабость. Майрон поднял два пальца. Коул вытряс две таблетки на ладонь, вложил их в рот отца и поднёс стакан к его губам. Майрон захлебнулся, проглотил, закашлялся. Он вцепился в подлокотники кресла, Опустил голову и крепко зажмурился, ожидая, пока подействует лекарство. Постепенно дыхание стало свободнее, и всё его лицо как будто изменилось. С плеч Коула спало напряжение. Оцепеневшая Оливия смотрела на них, не в силах полностью осознать настоящее. Она сглотнула, деревянной походкой вернулась к буфету, подобрала с пола газету. Над заголовком крупными печатными буквами были написаны её имя и фамилия. Взгляд упал на подпись, предлагавшую прочесть еще одну статью на странице 6. Она открыла газету на указанной странице. Оливия чувствовала, что Коул на нее смотрит. Что-то вылетело из газеты и приземлилось у ее ног. Маленький пластиковый пакетик. Она нагнулась, подняла его. Внутри была большая искусственная приманка для рыбы. Мушка связанная из геодезической ленты цвета лайма. Три блестящих красных глаза переливающаяся голографическая нить вокруг крючка с зазубриной на приспособлении для направления снасти. Звон в ушах Оливии превратился в визгливую какофонию Над верхней губой выступили капельки пота. «Откуда это взялось?» Оливия произнесла это хриплым шепотом. «Это было в газете, которую доставили в офис сегодня утром», ответил кол стоя рядом с отцом. Его рука лежала на спинке инвалидного кресла, как будто защищая старика. «Я принёс её сюда». — Нам не доставляют газеты. Я подумал, что ее принесли с почты. На ней было твое имя и адрес ранчо». Оливия уставилась на приманку. — Это было в офисе? — На прилавке. Кровь отлила от головы. К горлу подступила тошнота. — Это невозможно, — прошептала Оливия. — Что невозможно? Что происходит, Оливия? — Ты видел, кто ее там оставил? — Я понятия не имею, кто оставил газету. Кто бы это ни был, он, вероятно, заходил после того, как ты уехала, но до того, как в офис пришел я, чтобы связаться с тобой по радио. Это невозможно. Это не может быть он. Он мертв. Она развернулась и, крепко сжимая в руке газету и пакет с приманкой, деревянной походкой направилась к двери, аккуратно ставя одну ногу перед другой, как пьяный, старающийся казаться трезвым. Оливия открыла дверь, вышла в коридор и тихо закрыла ее за собой.